Глава 53. третья. Ещё даже полдень не настал, а день уже летит к черту. Но как он смел сюда явиться и портить мне настроение? Мне всего-то хотелось жить спокойно, иметь хорошую работу, хороший дом, хорошего парня. У других такое есть. А чем я хуже? Я сделала глубокий вдох и попыталась взять себя в руки. Только бы перед ним не раскиснуть. Хватит уже. Мы закончили? Спросила я. Кайл пожал плечами. Еще десять минут». «Ладно. Тогда и веди себя как обычный клиент. Я, в отличие от тебя, на работе. Меня могут уволить». Кайл перевел взгляд на полку, где рядом с полотенцами и динамиком стояла фотография в деревянной рамке. «Я, Остин и Сэмми». Снята в каникулы после девятого класса. Остин и Сэмми пытались во второй раз наладить романтические отношения. Я пришла без парня. «Мы с Сэмми...» Разоделись в пух и прах. На ней было красное блестящее платье с вырезом на спине, а у меня фиолетовое. Подумать только. Деграде. У горловины розовато-лиловое, а книзу все темнее. Подол казался вымоченным в чернилах. Купили мы их в Джейси и Пенни. Но не стали срезать ярлычки, чтобы можно было на следующий день вернуть. Хорошо, обычный клиент. Понял. Кайл явно пытался пробить мою оборону. Однако я не сдавалась. Он пожал плечами и опять улегся, А я занялась тем, что всегда делала с новыми или случайными клиентами. Для начала положила ему на глаза мягкое полотенце, потом убавила музыку и подняла его правую руку. Осторожно согнула в локте, тихонько потянула, и мышцы рефлекторно чуть сократились. Я проработала бицепсы. Не такие развитые, как у качков, поглощающих всякие добавки. Под моими пальцами ощущались просто твердые мышцы, какие бывают от тяжелой работы. Солдатской работы. Прямо под бицепсом у него светлел выпуклый шрам, похожий на недописанную букву «М». Я с трудом удержалась, чтобы не погладить его пальцем, и старалась не думать о том, какую он испытывал боль, когда получил эту рану. Шрам как от зазубренного лезвия. У меня сердце разрывалось от жалости. Я провела пальцами по предплечью. Здесь кожа была самая темная, Солдатский загар похож на загар фермера, только более темный потому что в пустыне солнце печет сильнее. Я нажала большим пальцем у основания ладони и подержала так. Когда кисть расслабилась, повела пальцем дальше по ладони. Неужели мы вчера сидели рядышком на моей старой кровати? Я вспомнила про Мендосу. Что с ним? Ведь Кайлу позвонили минут через двадцать после ухода Мендоса. Даже если он живет на территории гарнизона, как мой отец, то все равно успел пробыть дома не больше 15 минут. Хорошо еще, если он не сел за руль. «Очень приятно», — сказал Кайл, когда я, сжав пальцами запястья, стала вращать его кисти одновременно слегка оттягивая. «Недавно научилась». Серьезно? «Да, видела на Ютубе и попробовала на себе. Мне понравилось. Полезно людям, которые много работают. Физически». «На Ютюбе?» Он поднял голову, и я, сняв с нее полотенце, легонько надавила на лоб. «Да, там много интересного». «Ну, ты продвинутая». «Как и ты». Я перешла к другой руке Кайла. «У тебя хоть диплом-то есть? Или ты всему на Ютюбе учишься?» «Ха-ха! Конечно, у меня есть диплом!» Тут я вспомнила, что у него сегодня день рождения. С днем рождения, кстати. Спасибо. Я продолжала работать и даже продлила сеанс минут на десять. Когда я закончила, он поблагодарил, заплатил, дал хорошие чаевые и прямо как приличный клиент вежливо попрощался. Я получила от него, что хотела, Но от этого было еще противней. У меня остался горький привкус, как после плохого кофе.